Читаю дневник Маклая. Влюбилась и в Маклая, и в его дикарей. Я окончаю жизнь банально-стародевически. Обожаю котенка и цветочки до страсти. 1948 год. Март. Ночью читала Марину. Гений. Архигениальная. И для меня трудно и непостижимо, как всякое чудо. А вот Тютчевская «И это пережить, и сердце на куски не разорвалось» разрывает сердце мне. Любовь Михайловна Эренбург, жена Эренбурга. У М.�. Цэ, Марина Цветаева сохранились с ней хорошие отношения и после расхождения мц с Эренбургом. М.�. Цэ писала о ней лм очарование она птица и страдающая птица у нее большое человеческое сердце но взятая под запрет ее приучили отделываться смехом и поднимать тяжести от которых кости трещат она героиня но героиня впустую мне ее глубоко нежно восхищенно бесплотно жаль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 всегда тянется к таланту, и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебной к таланту. Осип Абдулов сказал, что если бы я читала просто по радио, вещая в эфир, а не по пластинке, я бы так заикалась и так бы все перепутала, что меня бы в тот же вечер выслали в город Мочегонск. Вера, Морецкая, меня любила и называла «Глыба», если бы я могла в это верить. Нет, я знала актрис лучше Раневской. Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительно, лучше бы ее не было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 Терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки. Терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже завадского. Есть же такие дураки, которые завидуют известности. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что все вас знают, все узнают, есть для меня что-то глубоко оскорбляющее.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 Поняла, в чем мое несчастье. Я скорее поэт. Доморощенный философ. Бытовая дура. Не лажу с бытом. Успех. Глупо мне умный ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой. Одной рукой щупает пульс, другой играет. По радио.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 нас окружают идиоты мошенники и жуткие дамы без собачек беда я не избалована вниманием к себе критиков в особенности критикес которым стало известно что я обозвала их амазонками в климаксе перестала думать о публике и сразу потеряла стыд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 Нужно в себе умертвить обычного, земного. Нужно стать над собой. Нужно искать в себе Бога. Б. Артист Геннадий Бортников тогда поймет, что он делает, когда перестанет говорить текст, а начнет кровоточить сердцем. «Во мне нет и тени честолюбия».